Глава 19. Достижение профессиональных целей. Чувства и способности. Наши мысли определяют степень, до которой мы проявляем наши таланты и способности. И они устанавливают качество и количество наших успехов и неудач. Но что определяет и влияет на на направление наших мыслей. Как мы видели, именно наши чувства определяют и являются источником того способа мышления, который приведет нас к успеху или провалу в любом действии. чувство ключ к росту или сокращению наших талантов, способностей и действий. Обычно мы хорошо осведомлены и хорошо обучены в вопросах, имеющих отношение к внешнему миру. При этом мы иногда плохо осведомлены и не обучены управлению своим внутренним миром, миром чувств. Поскольку чувства определяют мысли, а мысли, которые содержатся у нас в уме, определяют наши перспективы, важно выяснить отношение между нашими конкретными чувствами и высвобождением наших способностей, так, чтобы они привели к успешным действиям. Чтобы подвести итог тому, что мы сказали о шкале сознания, и упростить эту информацию, мы можем кратко классифицировать все чувства, как отрицательные или положительные. И, конечно, мысли, которые будут следовать из них, будут или отрицательными, или положительными. Отрицательные чувства, связанные с работой. Эти чувства всегда неприятны и варьируются в диапазоне от немного неудобных до болезненных. Они провоцируют процесс мышления и воображения, который приводит к «я не могу» и «мы не можем», независимо от события, ситуации или проблемы, в которую вовлечен человек. Отрицательные чувства возникают, когда нам не нравится то, что мы видим, слышим, думаем или помним. Наша реакция на неприятное происходит в форме таких чувств, как гнев, горе и беспокойство. Наш обычный способ иметь дело с неприятными чувствами состоит в том, чтобы подавить их. Из-за этого мы полагаем, что эти чувства – неотъемлемая часть нашего процесса мышления. Эта ошибка происходит потому, что чувства неприязни проявляются через наши мысли. Подавление этих чувств не заставляет их исчезнуть. Наоборот, они повторно появятся в качестве отрицательных мыслей. Негатив не существует в ситуации или событии. Скорее он содержится в нашей реакции на ситуацию, как мы ее видим. Когда отрицательные чувства признаны и отпущены, ситуация может быстро видоизменяться от невозможной до легко управляемой осуществимой и даже довольно полезной. Одно из самых заметных отрицательных чувств, блокирующих успех в профессиональной жизни – чувство зависти. Динамика, лежащая в основе чувства зависти, такова, что, когда мы видим, что кто-то другой преуспевает, это становится причиной появления у нас чувства незащищенности. Это происходит не так просто, что мы видим успех другого человека и чувствуем зависть. Скорее, успех другого человека вызывает в нас чувство неполноценности или неадекватности. Это вызывает чувство «Возможно, я не достигаю того, чего я должен достигать, или, возможно, я не буду в состоянии достичь того, чего я хочу достичь, или, возможно, мои достижения не ценятся другими и остаются незамеченными». Зависть болезненна, потому что она пробуждает наши чувства неполноценности. И затем мы часто злимся на человека, успехи которого непреднамеренно вызвали это чувство. Бессознательно это негодование питает наше бесконечное желание похвалы, которое, конечно, не появляется на нашем пути, потому что наше желание отпугивает именно те вещи, которые мы желаем. Так как это явление прогрессирует, мы чувствуем себя все более и более неудовлетворенными и недовольными на нашей работе и отчуждаемся от наших коллег. может возникнуть убеждение «все против меня». Члены нашей семьи могут утомиться от наших постоянных жалоб на ситуацию на работе. Мы можем искать спасение в конце дня через бесконечное смотрение телевизора или чрезмерное увлечение едой, сном, наркотиками и алкоголем. Каков выход из этого круга зависти и неудовлетворенности? Как мы сказали прежде, Ответ должен прийти изнутри. Завидуя мы постоянно смотрим на других, оценивая их достижения и сравнивая себя с ними. Мы видим цену этого взгляда, направленного на других, в фильме «Огненные колесницы», когда один из наездников повернулся, чтобы посмотреть на его противника. В момент, который он отвел глаза от финишной черты для сравнения себя с другим наездником, Он потерял ту долю секунды, которая стоила ему победа в гонке. Человек, выигравший гонку, был мотивирован чистой любовью к скачкам и старался просто сделать лучшее, на что был способен. Он не действовал ради того, чтобы побить другого. Он не сравнивал себя с другими участниками. Он делал лучшее, что мог, потому что он любил скачки. Когда мы смотрим внутрь себя, мы видим, что основные чувства, которые препятствуют нашему успеху – это стремление к соревнованию, неуверенность в себе, незащищенность, неполноценность и желание одобрения. Действительно ли мы готовы увидеть эти чувства? Как только наши чувства признаны, для нас становится очевидным, что они работают против нас. Они истощают наши усилия и препятствуют нашему успеху в мире. Наши сомнения в себе блокируют то признание, которого мы ищем. Как только мы увидим цену отрицательных чувств для нашего счастья и успеха, мы станем склонны отпускать их, а также выгоды, которые мы получаем от них. Например, мы становимся склонны отпускать дешевое небольшое удовлетворение которые мы получаем от обвинений других в отсутствии у нас успеха. Мы становимся склонны отпускать сочувствие, которое мы получаем от тех, кто слушает наши претензии. Когда мы отпустим наши чувства неполноценности, мы обнаружим, что зависть других исчезает. Мы становимся как побеждающий наездник в огненных колесницах, который любит то, что он делает, восхищается своим успехом и успехом других и имеет неограниченную энергию, чтобы добиться успеха в мире. Позитивные чувства, связанные с работой Они всегда переживаются как приятные и включают такие чувства, как радость, счастье и безопасность. Они подстегивают процесс мышления и воображения и иллюстрируются мыслями «я могу» и «мы можем», независимо от события, ситуации или проблемы, в которую вовлечен человек. Положительные чувства текут естественно, когда отсутствуют чувства отрицательные. Ничего не нужно делать, чтобы приобрести положительные чувства, поскольку они неотъемлемой часть нашего естественного состояния. Это положительное внутреннее состояние всегда присутствует, и оно просто покрыто подавленными отрицательными чувствами. Когда тучи рассеивается, солнце сияет ярче. Освобождение способностей, творческих идей, талантов и изобретательности происходит автоматически в результате положительного настроения, которая возникает, когда отрицательные аспекты были отпущены. Отпускание негативности освобождает вдохновение, создающее бесконечный поток творческих идей. Например, как в случае с продюсером отмеченного наградой бродвейского мюзикла, который соотносил успех шоу с тем, что он практиковал технику отпускания отрицательных чувств. Были писатели, художники и музыканты, которые ощущали внезапный прорыв вдохновения, как только негативные убеждения или самоограничения были признаны и отпущены. О том же самом опыте было рассказано учеными, которые внезапно просто знали формулу, которая вылечит болезнь. Это как будто энергетическое поле творческого гения доступно нам и ждет нас. как только мы отпустим тучи отрицательных чувств, которые препятствуют его откровению. Чувства и процесс принятия решений Мы можем упростить описание уровней сознания как трех основных состояний – инертное, энергичное и спокойное. Эти три состояния связаны с процессом принятия решений. Первое состояние, инертность, отражает эмоциональный уровень апатии, горя и страха. Природа этих чувств заключается в том, чтобы вмешаться в нашу концентрацию на текущей ситуации и вовлечь нас вместо этого в концентрацию на наших собственных мыслях, большинство которых находится в сфере «я не знаю», «я не уверен» и «я не думаю, что могу». Эта последовательная концентрация наших собственных бесполезно крутящихся уме мыслей делает нас временно неспособными осознавать полную картину и наши возможности в текущей ситуации. В то время как поток этих отрицательных мыслей и чувств протекает в нашем уме, нам трудно прийти к какому-либо решению. Иногда мы предпочитаем отложить решение, пока не почувствуем себя лучше. В других случаях мы продолжаем искать решение, которое, как мы думаем, ответит на наши вопросы или позволит разрешить ситуацию. К сожалению, это решение в конечном счете не приносит стабильного результата, потому что оно основано на текущем состоянии. И когда состояние чувств изменяется, Решение также меняется. Это приводит к внутренней нестабильности, двойственности, смущению и потере уверенности в нас, окружающих. В компьютерном языке есть выражение «мусор на входе дает мусор на выходе». И отрицательное чувства здесь – это мусор на входе. И решения, которые принимаются в этом состоянии, должны быть на том же самом уровне. Второе состояние, которое выше, чем инертность, является состоянием энергичности. Эмоция лежащие в основе этого состояния, это страсть, гнев и гордость. Природа этих чувств меньше вмешивается в концентрацию, чем в предыдущем, более низком состоянии. Потому что некоторым положительным мыслям позволяется присутствовать, и они смешиваются с отрицательными чувствами. Это состояние карьериста. Хотя цели достигаются, качество работы неустойчиво из-за смеси положительных и отрицательных мыслей и идей. Негативные чувства, такие как амбиции, страсть или стремление доказать кому-то, имеют тенденцию управлять карьеристом. И время от времени принятие решений неконтролируемо или импульсивно. Особенность этого уровня сознания – личная выгода как основной мотивирующий фактор. Поэтому многие решения нестабильны, так как они основаны на подходе выигрыш-проигрыш, а не на стремлении к взаимовыгодной ситуации. Взаимовыгодное решение могло бы быть найдено, если бы во внимание были приняты чувства и намерения других лиц, заинтересованных в ситуации. Используя язык, описывающий энергетические центры тела, мы говорим, что люди на этом уровне мотивированы их солнечным сплетением, третьей чакрой. Это означает, что они стремятся достичь успеха и покорить мир. Но они эгоистичны и управляются личными побуждениями, не очень беспокоясь о благосостоянии других людей или мира в целом. Поскольку их решения приносят пользу прежде всего именно им, Их успех ограничен личной выгодой. Любая выгода для мира чисто вторична, и поэтому их результаты далеки от великих. Третий и высший уровень – состояние спокойствия, основанное на чувствах храбрости, принятия и любви. Поскольку эти чувства сугубо положительные и не тревожащие по самой своей природе, Они позволяют нам концентрироваться полностью на ситуации и наблюдать все соответствующие детали. Состояние спокойствия, вдохновение ясно подсказывает нам идеи, которые решают проблему. В этом состоянии ум свободен от беспокойства, и его способность общаться и концентрироваться не встречает препятствий. В этом состоянии приходят такие решения проблем, которые находятся во взаимовыгодном контексте. Потому что все извлекают выгоду, все отдают свою энергию проекту, и успех разделяется всеми. Этот подход весьма часто приводит к величию. Он характеризует благородные проекты, которые вызывают далеко идущие улучшения нашего общества. На этом уровне мы обнаруживаем, что когда общие потребности в ситуации удовлетворены – Наши собственные потребности удовлетворяются автоматически. Свободный от препятствий творческий ум разработает решение, где все извлекают пользу и никто не проигрывает. Если мы смотрим на ситуацию и утверждаем, что взаимовыгодное решение невозможно, это должно предупредить нас о том, что у нас есть некоторые неотпущенные чувства, блокирующие возможность идеального решения. Мы должны помнить утверждение о том, что невозможное становится возможным, как только мы полностью отпустим ситуацию. Чувство и способность продавать. Поскольку продажа – часть многих профессий, включая или продукт, или идеи, или наши индивидуальные услуги, полезно посмотреть на отношения – Между этими тремя базовыми уровнями сознания и самой способностью продавать. Самым низким состоянием или состоянием инертности управляют чувства апатии, горя и страха. Очевидно, что способность к продажам в этом состоянии находится на самом низком уровне. Продавцам в этом состоянии покупатели часто говорят, что они не интересуются предлагаемым продуктом прямо сейчас. Это немедленно приводит к негативным мыслям и самокритике с такими мыслями, как «Они не хотят мой продукт». Сама природа деятельности по сбыту повергает продавцов в отрицание и разочарование. Они могут временно избежать этих чувств, пия перерыва на кофе или отвлекаясь личным разговором с другими сотрудниками. Однако их чувства ослабили их концентрацию – и уменьшили их способность генерировать продуктивные идеи. Низкая самооценка создает уязвимость для уныния, которая, в свою очередь, создает ожидание неудач. Когда мысли о неудаче содержатся в уме, это ускоряет неудачный исход в ситуации продаж. При этом, признавая отрицательные чувства и отпуская выгоды от каждого из них, человек может развиться следующего уровня. Следующий уровень энергетическое состояние, которого основано на чувствах страсти, гнева и гордости. Оно содержит большую степень энергии и драйва. Это облегчает концентрацию на цели работы. Однако, так как чувства в некоторой степени управляют человеком, может иметь место чрезмерная болтливость. и продавец будет больше говорить, чем слушать покупателя. Это может, как правило, приводить к преждевременным закрытиям бизнеса, чрезмерным усилиям и созданию проблем со сбытом. Тем не менее, достижение целей продаж возможно на этом уровне из-за более высоких энергий, задействованных в процессе. Одно из препятствий к успеху на этом уровне – внимание на личную выгоду – и базовое убеждение «я побеждаю», они проигрывают. Этот свой корыстный мотив интуитивно чувствуется покупателями и может привести к сопротивлению. Характеристика мысли этого уровня «я хочу заставить их покупать это, чтобы я получил хорошую комиссию». На самом высоком уровне – или уровне спокойствия, основанном на чувствах храбрости, принятия любви, наша способность концентрироваться проявляется максимально. Торговцы на этом уровне в состоянии внимательно слушать другого человека и поместить продажу в контекст того, что выгодно покупателю, а не продавцу. Поскольку ум в спокойном и творческом состоянии, Они никогда не страдают от отсутствия творческих идей относительно того, что поможет произвести продажу или что превратит проблему в решение. Человек на этом уровне часто превращает клиентов в друзей, и клиенты склонны становиться лояльными. Цели продаж на этом уровне достигаются уверенно, потому что умеет человек отталкиваться от положительной, взаимовыгодной ситуации и внутренней уверенности. что взаимовыгодное решение может быть найдено в конкретной ситуации. Часто принятие отпускания, казалось бы, невозможной ситуации, быстро превращается в положительный опыт. Это иллюстрируется случаем работника картины галереи. Продажи были медленными, она не могла ничего продать несколько недель. Она попробовала много методов работы с сознанием и упорно работала над собой. Она использовала визуализацию, позитивное мышление, методы предварительных продаж и письменные аффирмации. Однако из этого ничего не вышло. Ее разочарование прогрессировало, сопровождаясь чувством «я не могу». Наконец, в отчаянии, она просто отпустила полностью эту ситуацию и приняла все свои скрытые чувства. Внезапно она почувствовала себя внутренней свободной, от всех своих усилий, попыток и борьбы. Внутренняя напряженность исчезла, и вместо этого она чувствовала спокойствие, когда она пошла тем утром в галерею. В течение первого часа на работе она продала две копии скульптуры, которая, что весьма интересно, называлась «Отпускание». Руководители многих компаний регистрировали подобные прорывы. например партнер в одной из самых престижных пуаторских фирм страны после получения результатов о от технике отпускания в конечном счете покинул фирму чтобы разделить с другими то что он считал самой выгодной вещью с которой он столкнулся в своей жизни он захотел предложить этот подход многим крупным корпорациям он исследовал результаты продаж в одной из крупнейших страховых компаний в америке его исследование выяснило что в течение шести месяцев после изучения техники отпускания продажи страховых агентов в контрольной группе увеличились на 33%. Он пришел к заключению, что успех в жизни связан с нашей способностью концентрироваться, что означает способность удерживать наше внимание на одной вещи за один раз, без вмешательства других мыслей или чувств. Ум, который сконцентрирован на положительной мысли, имеет власть увеличивать вероятность того, что положительная мысль осуществится в мире событий. Самые успешные люди в мире – те, кто удерживает в уме самые лучшие мысли относительно всего, включая самого себя. Они знают, что есть взаимовыгодное решение каждой проблемы. Они находятся в состоянии мира с собой – который позволяет им поддерживать потенциал и успех других. Они выполняют работу, которую любят, и таким образом они постоянно чувствуют себя вдохновленными и творческими. Они не ищут счастья. Они обнаружили, что счастье – побочный продукт выполнения того, что они любят. Чувство самореализации, естественно, возникает из их позитивного вклада в жизни других – включая семью, друзей, коллектив и мир в целом.